«Прошло десять лет. Мы застаём счастливое семейство в полном комплекте в озерках и даже с прибавлением одного нового члена. Хорошенькая Минхен потолстела и обрюзгла со дня исчезновения дяди. Николай сделался угрюмым домоседом, изменив постепенно все свои вкусы и привычки. Многие удивлялись в нём такой перемене, потому что никто не видел его теперь весёлым, не подмечал даже простой улыбки на его лице. Казалось, будто все стремления его жизни, все надежды и желания сосредоточились на одном на пожирающем его желании отыскать убийцу дяди, другими словами, заставить Ивана сознаться в преступлении. Но сибиряк не поддавался обожился, как и в первый день, что он не винен. Единственный сын родился у юной Читы в первый год брака. Но ребёнок был настолько слаб и мал, что казалось, едва дышит. Поэтому в соответствии с русской традицией в подобных случаях в тот же вечер позвали священника, чтобы немедленно крестить его. дабы в случае смерти он не попал в место, подготовленное христианскими теологами для некрещённых младенцев. На церемонию в большом приёмном зале собрались семья, и слуги, и священник уже собирался трижды окунуть младенца в воду, но все увидели, как он резко замер, побледнел как смерть и уставился в пустоту. Руки у него так сильно дрожали, что он чуть не уронил ребенка в купель. Одновременно нянька, стоявшая на краю первого ряда присутствующих, дико взвизгнула и, показав рукой в направлении библиотеки старого и зверцева, в ужасе бросилась вон из залы. Никто не мог понять, почему паника обуяла этих двух людей, потому что кроме них никто не видел ничего необычного. Кто-то сказал, что дверь библиотеки медленно открылась, но она могла быть открыта ветром, который гулял по всему старому особняку. После крещения священник, слова которого подтвердила рыдающая служанка, торжественно поклялся, что видел какое-то мгновение призрак покойного хозяина на пороге в библиотеку. Он быстро проскользнул к купели, так же быстро исчез оба свидетеля отметили что лицо призрака было угрожающим перекрестившись и пробормотав молитвы священник сказал что семья должна служить обедню в течение семи недель для упокоя метущейся души и странный то был ребенок совсем чудной говорили няньки и Корошечный, слабенький, вечно больной, его младенческая жизнь казалась всегда висела на тончайшей нитке. Но всё это было бы ещё ничего, когда бы не прибавилось к этому самого удивительного сходства ребёнка с двоюродным дедом. Когда лицо мальчика оставалось спокойным, то это сходство становилось до того поразительным, что все в семействе глядя на него в каком-то суеверном ужасе отшатывались зачистую от невинного крошки, как от ядовитой змии. С годами сделалось ещё хуже. То было бледное, сморщенное лицо шестидесятилетнего старика на плечах девятилетнего дитяти. Он никогда не играл, никогда не смеялся, А посаженный на своё высокое детское креслице, он важно и не двигаясь, сидел в нём по целым часам, сложив руки особенным, привычным одному покойному изверцеву образом. И так и оставался в нём, неподвижный, молчаливый и дремлющий. Часто по ночам нянька, взглянув на него, поспешно крестилась, И украдкае окропляла его святой водою. И ни за что ни одна из них ещё не соглашались спать с ним в детской одна, а требовала двух или трёх горничных себе в подмогу. Поведение с ним его отца казалось ещё страннее. Он любил сына страстно, ревниво, безумно, и в одно и то же время, казалось, смертельно его ненавидил. Он редко ласкал или брал ребёнка на руки, а сидя напротив сгорбившейся, старообразной и болезненной детской фигурки, он бывало просиживал долгие часы, не спуская с него широко раскрытых, полных немого ужаса глаз, ни разу не отвернув от него своего бледного, будто застывшим неразгаданным вопросом на нём лица. С дня своего рождения мальчик никогда не выезжал из озерков, и кроме семейства Николая из Верцево, почти никто из посторонних, знавших старика дядю, не видал ещё ребёнка. Минхен, не замечая ничего необычайного в своём сыне, любила его по-своему, разделяя всё дарованное ей природой чувство между сыном и сладкими печеньями. на которой она была большой мастерицей. Со дня рождения сына Николай охладевал к ней с каждым днём, пока, видимо, не стал тяготиться её пухленькой особою и даже избегать её, где только мог. Но голубоокая Минхен ничего этого не замечала, и розы на её пышных щеках рдели по-прежнему, даже более прежнего. Розы превратились в пионы, и она казалась еще спокойнее и довольнее прежнего. В продолжении шести и более лет Изверцевы почти никого не принимали. В первые два года женить бы брата две из его трех сестер вышли замуж, а брат уехал служить в свой полк в дальнюю губернию. Оставались два старика, брат покойного, да артист на Цитре, и меньшая сестра из Верцева, неладившая с Минхен и проводившая почти всё своё время в городе Пэ у замужней сестры. К тому времени приехал в те страны некий, обративший на себя внимание всей гупернии, иностранец. То был богатый, как говорили, венгерец, знаменитый путешественник и эксплуататор неведомых стран. Во всех частях света, и проведши перед тем несколько лет в Средней Азии и на севере Сибири, объездив всю губернию, он заехал наконец на несколько дней, как говорили, в П, и очень неожиданно там поселился. Ему сопутствовал отталкивающего мрачного вида шаман, над которым, как рассказывали, граф экспериментировал и делал магнитческие опыты. Он давал большие обеды и балы имел открытый весёлый дом и где бы ни был дома ли у себя или в гостях он всюду брал с собою и выставлял на показ своего шамана которым он, видимо, очень гордился и крепко берёг Весь город был от него безума а между прочими дамами и сёстры Николая из Верцово В один тёплый летний день жители города П, или правильнее, его аристократия под предводительством двух упомянутых дам, сделали неожиданный набег на Озерки и к великому смущению Николая потребовали от него дозволения воспользоваться его бальным залом в пещере для пикника, который граф намеревался окончить весёлым балом в присутствии сестёр И стольких хороших давно не виданных им друзей и знакомых Николай нашел невозможным отказать гостям в их просьбе. Все заметили, как он страшно побледнел при упоминании пещеры эха и как задрожали его крепко сжатые губы. Но знавшие печальную участь, постигшую старика из верцева в черной глотке, очень деликатно воздержались от всякого замечания, и только искренне пожалели о молодом человеке, так долго горюющем о любимом дяде. Николай дал согласие и предоставил пещеру в полное распоряжение венгерского путешественника. Ещё труднее оказалось уговорить его присутствовать на весёлом празднике. Но граф успел и в этом. Казалось, будто с первой минуты таинственный мадьяр приобрёл власть над изверцевым глаза последнего не отрывались от высокой статной фигуры магнетизёра и в первый раз за последние 10 лет домашние увидали на постоянно суровом лице Николая нечто вроде улыбки при разговоре с иностранцем